Глава 15. Конец приключения на яхте. Вернемся теперь к Нелли Рексел и принцу Ариберту Позанскому, оказавшимися на борту безымянной яхты. Первым делом принц позаботился о том, чтобы Жюль, он же мистер Том Джексон, был как следует связан. Хотя тот находился без сознания и по духам у него была глубокая рана, никто не мог сказать, когда он придет в себя и начнет буйствовать. Поэтому принц прочно привязал его руки и ноги к поручню. «Надеюсь, он не умрет?» – пробормотала Нелла. «Он какой-то бледный!» «Такие люди, как мистер Джексон», – назидательно заметил принц Риберт, – «не умирают, пока их не казнят. Кстати, странно, что нам никто не пытается помешать. Вероятно, они благоразумно остерегаются моего револьвера, то есть вашего револьвера». Они оба посмотрели на невозмутимого рулевого, который вел яхту в открытое море. К этому времени они были уже в двух милях от Бельгийского берега. Принц обратился к рулевому по-французски, приказывая повернуть и снова взять курс на Устенде. Но тот никак не отреагировал. Тогда принц поднял револьвер, надеясь запугать мужчину. И только тогда рулевой заговорил быстро на смеси французского и фламандского. Он заявил, что имеет строгий приказ Жюля ни во что не вмешиваться, что бы ни происходило на палубе. Он капитан яхты и обязан вести ее к определенному английскому порту, название которого раскрыть не имеет права. Он должен держать полный ход при любых обстоятельствах. Это был очень крупный, сильный и решительный человек, и принц не знал, как поступить дальше. На все дальнейшие вопросы капитан отвечал все более угрюмо и раздраженно. Напрасно принц Эриберт объяснял, что мисс Нелл Рексол, дочь миллионера Рексола, была похищена мистером Томом Джексоном. Напрасно угрожал ему револьвером Суровый, но храбрый капитан Лишь повторял, что это его не касается У него есть приказ И он его намерен выполнить Нельзя же его пристрелить Сказал принц Нелли Разве что прострелить ногу Это слишком рискованно Да и жестоко по отношению к капитану С его странным чувством долга Возразила Нелла К тому же вся команда может восстать против нас Нет, надо придумать что-то другое Интересно, где сама команда? Пробормотал принц. В этот момент Джексон, лежавший связанным на палубе, начал приходить в себя. Он открыл глаза и рассеянно огляделся. Затем увидел принца, стоявшего с револьвером в руке. Это вы? прокрепил он. Что вы тут делаете? Кто связал меня? Слушайте, начал принц, я не хочу никаких пререканий. Яхта должна немедленно вернуться в Остенды, где вы будете немедленно переданы властям. Ха, да что вы говорите! Зло усмехнулся Том Джексон. «Вот как?» И крикнул рулевому по-французски. «Эй, Андре, высадите их двоих в шлюпку!» Ситуация была непростая. В их распоряжении был лишь револьвер Неллы. Принц не знал, стоит ли прибегать к решительным мерам или принять унизительные условия. «Давайте возьмем шлюпку», — предложила Нелла. «За час мы доберемся до берега». Принц согласился. «Это казалось унижением, ведь так?» Они отпускали Джексона на свободу. Но что еще оставалось? Они с Неллой были лишь вдвоем, не зная, насколько сильны их противники. Даже будучи связанным, Жуль отдавал приказы, а капитан все упорно стоял на своем. К тому же, к беспорядочной стрельбе принц относился с предосторожностью. Неизвестно, чем бы все закончилось. «Мы сядем в шлюпку», — быстро сказал принц капитану. Зазвонил колокол внизу. На палубу вышли матрос и молоденький юнга. Винт замедлил ход, и яхта остановилась. Шлюпка была спущена. Когда принц и Нелла готовили спуститься, Том Джексон крикнул Нелли «Все еще связанный!» «Прощайте! Не сомневайтесь! Мы еще увидимся!» Минуту спустя шлюпка отплыла, а яхта снова завела винт и начала медленно удаляться. На корме показался Жюль, которого освободили слуги. Прижав к уху белый платок, Он спокойно и загадочно улыбался двум одиноким, но все же спавшимся пассажирам шлюпки. Жюль был пойман с поличным, но, как всегда, ухитрился ускользнуть. И без каких-либо дальнейших зацепок. Море было совершенно спокойное и синело под утренним солнцем. Шлюпка лениво качалась на волне. Туман рассеялся, и очертания берега стали отчетливы. Казалось, до стенда было рукой подать. Белый купол развлекательного павильона сиял в бирюзовом небе. А в гавани ясно виднелся дым отходивших и приходивших пароходов. На горизонте виднелись рыбацкие лодки с коричневыми парусами, возвращавшиеся с ночного плавания. На пляже можно было различить пестрые купальные будки. Все выглядело так обычно, что и Нелли, и ее спутнику, было трудно поверить, что с ними только что приключилось нечто необыкновенное. Но яхта вдали напоминала о том, что все происходящее не сон, а действительность. И Жюль, стоявший на корме, тоже был вполне реален. «Удивительно, что Жюль даже не поинтересовался, как я оказался на его яхте», — заметил принц, берясь за весла. «Ах да!» — воскликнула Нелла. «Я совсем забыла спросить, как же вы сюда попали?» «Чтобы рассказать все как следует, придется начать с самого начала. Это займет время». «Может, я расскажу уже на берегу?» «Я буду грести, а вы рассказывайте», – предложила Нелла. «Я хочу знать все сейчас». Принц улыбнулся ей веселой улыбкой, но мягко отказался уступить весла. «Разве недостаточно того, что я здесь?» «Достаточно, но все-таки я хочу знать». А Риберт длинными, уверенными взмахами повел шлюпку к берегу. Нелла сидела на кормовом сидении. «У лодки нет руля», – заметил принц. «Так что направляйте меня». Держите курс на маяк. Похоже, пролив сильный. Это нам поможет. С берега подумают, что мы всего лишь отправились на утреннюю прогулку. Будьте добры, расскажите, как получилось, что вы спасли мне жизнь, принц? Опять спросила Нелла. Спас жизнь, мисс Роксол. Да я лишь оглушил этого мерзавца. Вы спасли мне жизнь, повторила она. Этот негодяй не остановился бы ни перед чем. Я видела это в его глазах. Тогда вы оказались храброй женщиной, сказал принц и пристально посмотрел на нее. «Вы ведь не показали страха перед смертью!» На миг весла замерли, и девушка нетерпеливо повела плечом. «Дело в том, — продолжил Ариберт, — что я увидел вас прошлой ночью в карете. У меня не хватило смелости ехать в Берлин, чтобы рассказать о случившемся королевскому высочеству. Я задержался в Остенде, решив немного поработать с сыщиком. Мне повезло, что я вас заметил». «Я последовал за экипажем и успел мельком увидеть, как вы вошли в тот страшный дом. Я знал, что Жюль каким-то образом связан с ним и догадался, чем вы заняты. Мне стало страшно за вас. К счастью, я заранее осмотрел дом и знал, что сзади был вход с узкой улочки. Я пробрался туда и оказался под окном комнаты, где у вас происходил разговор с мисс Пенсер. Окно было чуть приоткрыто, и я слышал все». Это было смелое решение проследить за мисс Пенсер от самого Гранд Вавилона до Остенды. Я не решился ворваться в дом, потому что боялся все испортить и втянуть нас обоих в беду. Я лишь наблюдал. «Ах, мисс Рексел, вы были великолепны в разговоре с ней. Мне казалось, что вам не нужна помощь. Но затем она обманула вас, и вдруг в окно вылетел револьвер. Я подобрал его, подумал, что он может пригодиться. Потом наступила тишина. Сначала я решил, что вы сбежали». Но когда я понял, что произошло, то было уже поздно вмешиваться. К мисс Спенсер присоединились двое мужчин, которые выглядели опасно. «Кто был вторым, кроме Жюля?» – спросила Нелла. «Не знаю, было темно. Они повезли вас в гавани, и я снова начал преследование. Я видел, как они внесли вас на яхту. Перед самым отплытием я незаметно взобрался в шлюпку и лег там во весь рост. Никто не заметил меня. А дальше вы все знаете». «Так яхта была готова к выходу в море?» Да, готова. Капитан был на мостике, а паруса уже были разведены. Значит, они ждали меня. Но как это возможно? Ждали кого-то, да, но не думаю, что именно вас. Второй мужчина тоже сел в яхту. Он помог отнести вас по трапу, но потом вернулся к экипажу. Он был кучером. Никто больше ничего не видел. Набережная была пуста. Последний пароход уже прибыл к тому моменту. «Какой же удивительный все-таки мир!» – прошептала Нелла. И действительно, мир казался им невероятным. Хотя и не совсем в том смысле, что подразумевала Неларексол. Они только что пережили опасное приключение и, между прочим, даже не завтракали. Молодые люди были вдвоем посреди моря в крохотной лодке и не знали, что принесет им новый день. Принца тяготило еще и исчезновение его племянника. И все же, все же, не он, ни она не желали, чтобы это путешествие закончилось. Принц неторопливо перебирал веслами, а Нелла время от времени направляла лодку легким покачиванием очаровательной головы. Шлюпка была так мала, что лицо Неллы находилось всего в ярде от лица принца. Ему она представлялась воплощением красоты и всех сокровищ мира, а для нее он излучал мужество и величие трона. Но всякое плавание заканчивается либо берегом, либо морским дном. И вот, наконец, шлюпка вошла в каменную гавань. Принц причалил к ступеням, привязал лодку, и они сошли на берег. Было шесть часов утра, начинался ясный солнечный день. Людей вокруг практически не было. «Ну и теперь что?» — спросил принц. «Я должен отвезти вас в гостиницу». «Я в ваших руках», — улыбнулась девушка, и от этой улыбки у него закипела кровь. И только теперь он заметил, что она устала, и что силы начали покидать ее. В отеле «Веллингтон» принц сообщил сонному привратнику, что они прибыли утренним поездом из Брюгге и хотят позавтракать. Чрезвычайно ранний час не стал препятствием, и вскоре Нелла и принц завтракали на веранде наспех, приготовленным горячим шоколадом. «Никогда не пил такого вкусного шоколада!» – воскликнул принц. «Это было явное преувеличение!» ибо Веллингтон с шоколадом точно не славился, но Нелла подхватила. «И я тоже!» Затем воцарилась тишина. Опасаясь, что ее восторг прозвучал слишком бурно, Нелла самым деловым тоном добавила. «Я должна немедленно послать телеграмму папе». Так Теодор Рексел и получил то самое сообщение, которое отвлекло его от просьбы сыщика-маршала.